К ужину Эвелина вышла одной из последних. Ира, как обычно, спустилась лишь к окончанию трапезы. Громко шмыгнула в вышитый платочек и притаилась в самом дальнем и темном углу столовой. Делион скользнул по лицу женщины, красному и опухшему от постоянных слез, безразличным взглядом и демонстративно повернулся спиной, с преувеличенным вниманием, принявшись вслушиваться, в негромкий разговор между Эвелиной и Нором. Они как раз обсуждали те заклинания, которые собирались повторить вечером. Естественно, под немигающим взором старший гончий разговор сам собой сошел на нет. Юноша смутился, совсем по-детски залился краской, словно уличенный в чем-то непристойном, и усиленно принялся работать вилкой. У девушки же, напротив, аппетит сразу же пропал. Она пробормотала сдавленные извинения и вышла из-за стола, кинув нору, что будет ждать его в зале. Впрочем, светловолосая сирота достаточно быстро присоединился к ней. По всей видимости, обстановка за столом не стала более непринужденной даже после ухода чужачки. Урок потянулся, обычным ходом. Сегодня Эвелина не собиралась тренироваться с Нором в ведении боя, поэтому присутствие Делиона не требовалось. Юноша достаточно уверенно плел вязь заклинаний, поэтому девушка немного расслабилась и отвлеклась. Привычные раздумья не мешали занятию, тень гончи лишь изредка вмешивалась чтобы слегка подправить магический рисунок ученика, а потом вновь невеселые мысли брали над ней вверх. Нор не отвлекал ее, словно понимая, что его невольной наставнице сейчас требуется помолчать. «Ты сегодня непривычно тиха?» — наконец отметил юноша, когда большая часть урока благополучно миновала. «Что?» — рассеянно переспросила Эвелина. — Ах, да, тиха. Наверное, просто немного устала. — Да ли он слишком многого требует от тебя? — тут же поинтересовался Нор. Девушка удивленно вскинула брови, заметив мрачный всполох гнева в светлых глазах собеседника. — Нет, — поспешила она успокоить младшую гончую. — Приходится многое размышлять, — Я раньше не представляла, что на мысли уходит столько сил. Юноша улыбнулся над незамысловатой шуткой девушке. — Я хожу по кругу, — глухо призналась Эвелина, благодарная Нору за молчаливую поддержку. Одни и те же раздумья, одни и те же опасения. Все передумано уже тысячи раз, и я не вижу выхода из замкнутого круга. «Быть может, ты что-то упускаешь из своих соображений?» — осторожно предположил Нор. «Иногда взгляд со стороны может сильно помочь». «Нет, спасибо», — качнула головой девушка в ответ на робкое предложение помощи, постаравшись смягчить отказ улыбкой. «Это мое дело». «Как знаешь», — протянул юноша, безрезультатно постаравшись скрыть разочарование в голосе. «Наверное, закончим на сегодня», — произнесла Эвелина, устало вздохнув. «Быть может, завтра, на свежую голову, урок пройдет более удачно».